Коронация. Глава 32. Вернемся назад на несколько часов и займем место в Вестминстерском аббатстве в 4 часа утра в достопамятный день коронации. Мы окажемся здесь не одни, ибо хотя на дворе еще ночь, но галереи собора уже освещены факелами и битком набиты народом. Публика просидит здесь часов 7-8 подряд, лишь бы увидеть зрелище, которое едва ли можно надеяться увидеть два раза в жизни, а именно коронацию короля. Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с трех часов ночи с первым пушечным залпом, и богатые, но незнатные граждане уже толпятся ухода в галереи, за огромные деньги добиваясь мест, предназначенных для людей их звания. Время тянется томительно долго. Суматоха мало-помалу стихает, потому что все галереи уже переполнены. Теперь мы можем сидеть и наблюдать без помехи. Со всех сторон, куда не бросишь взгляд, из полумрака царящего в соборе, выступают галереи и балконы, битком набитые публикой. Другие заслонены от глаз колоннами и выступами. Нам видна вся огромная северная галерея, пока миспустая в ожидании привилегированной публики. Мы можем также видеть широкую эстраду, затянутую богатыми тканями. На этой эстраде посредине стоит трон на возвышении в четыре ступени. В сидении трона вделана большая плита неотесанного камня. Много поколений шотландских королей короновалось на этом камне. Время осветило его, так что теперь на нем коронуются английские короли. Весь трон и его подножие — Затянутые золотой парчой. В соборе царит тишина, Факелы тускло мерцают, Время ползет черепашьим шагом. Но вот, наконец, и заря. Факелы погасили, И бледный утренний свет Наполняет пространство. Теперь можно уже различить Все очертания величественного здания, Но при свете наступившего облачного дня Они кажутся смутными, как будто подернутыми дымкой. Бьет семь часов, и это сонливое однообразие в первый раз прерывается. Приезжает первая знатная леди и появляется в Северной галерее. Богатством наряда она может поспорить с самим Соломоном. Царь-дворец весь в бархате и шелку, провожает ее к ее месту, а за ним идет другой джентльмен, двойник первого по костюму, Он несет длинный шлейф знатной леди и, когда она садится на свое место, укладывает шлейф ей на колени. Затем примащивает ей под ноги скамеечку и кладет ее коронку так, чтобы она была у нее под рукой, когда настанет минута одновременного возложения корон на головы знатных особ. Вслед за первую леди являются вторая и третья, целая вереница блистательных дам, Нарядные царедворцы снуют и мелькают, Рассаживая их по местам И прилагая все старания, Чтобы устроить их поудобнее. Повсюду жизни движение, Повсюду яркие краски. Но мало-помалу суматоха стихает И воцаряется прежняя тишина. Вся знать уже съехалась, Все дамы сидят по местам. Огромный пестрый цветник — усеянный бриллиантами, как млечный путь звездами. Тут перед нами все возрасты. Есть вдовы-старухи, сморщенные желтые и седые, как лунь, чуть не столетние, которые помнят коронацию Ричарда III и те смутные, давно забытые времена. Есть и красивые пожилые дамы, и прелестные молоденькие женщины. Есть и хорошенькие девушки с блестящими глазками и свежими щечками. Легко может статься, что они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок, когда придет великая минута. Для них это дело новое, и справиться с волнением им будет нелегко. Впрочем, нет. Мы шутим. Этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа нарочно устроена таким образом, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место. Мы уже видели, что блестящие ряды знатных леди усыпаны бриллиантами и могли оценить это волшебное зрелище. Но сейчас мы увидим нечто еще более изумительное. Часов около девяти из туч проглядывает яркое солнышко и ослепительный луч, ворвавшись в окна, тихо скользит по рядам разодетых леди. Бриллианты и самоцветные камни Загораются всеми цветами радуги. Мы вздрагиваем от неожиданности, как от электрического удара. Трепет восторга пробегает по нашим жилам. Вот появляются иностранные послы со своими блестящими свитами. И в их числе один посол откуда-то с Дальнего Востока. Луч солнца скользя задевает его. У зрителей спирается дыхание. Так ослепителен блеск, который он разливает вокруг. С ног до головы он весь осыпан драгоценными камнями, и при малейшем его движении от него рассыпается целый дождь сверкающих искр. Но перейдем к форме прошедшего времени для большего удобства. Прошел час, два часа, два с половиной. Наконец, первый пушечный залп и громкие крики народа возвестили что король с процессией прибыли. Каждый знал, что придется подождать, так как короля надлежало облачить для торжественной церемонии, но все знали также, что это время пройдет незаметно, созерцание интересного зрелища, торжественного выхода пэров в парадных костюмах. Пэров рассадили по местам с подобающим церемониалом и подле каждого положили его корону. Публика на галереях следила за этой процедурой с живейшим интересом, ибо многие в первый раз в жизни видели всех этих герцогов, графов и баронов, чьи имена были известны в истории 500 лет тому назад. Когда все уселись, с галереи открылось поистине невиданное зрелище, которое раз кто видел, тому его уже не забыть. Теперь на сцене появилось высшее духовенство – в полном облачении и в митрах с многочисленным причтом в хвосте. Один за другим они вошли на эстраду и заняли места. За ними вошел лорд-протектор с другими приближенными вельможами и, наконец, отряд лейб-гвардейцев в стальных латах. Наступила минута напряженного ожидания. Затем, по данному сигналу, музыканты заиграли торжественный гимн В дверях показался Том Канти в длинной мантии и золотой парчи и поднялся на эстраду. Все встали, как один человек, и начался обряд коронования. Благородные звуки неслись, разливаясь роскошной волной под сводами собора. И вот Тома Канти торжественно усадили на трон. Старинные обряды совершались своим чередом, величественные и торжественные, Зрители с благоговением смотрели и слушали, и чем ближе церемония подходила к концу, тем бледней и бледней становился Том Канти. Тем больней укоры совести грызли его наболевшее сердце, тем тяжелей становилось у него на душе. Но вот, наконец, наступил и последний акт священной церемонии. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки английскую корону, и поднял ее над головой трепещущего мнимого короля. В тот же миг вся северная галерея вспыхнула пестрой радугой. Все огромное собрание знати, как по команде, приподняло над головами свои короны и замерло в этой позе. Наступила глубокая тишина. В эту торжественную минуту на сцене появился новый актер. Углубленные в созерцание зрители заметили его только тогда, когда он уже вступил в главный предел. Это был мальчик в грубых плебейских лохмотьях, в рваных башмаках с непокрытую головою. Жестом, полным величия, плохо вязавшимся с его наружностью оборванца, он поднял руку и торжественно произнес. «Я запрещаю возлагать корону Англии на эту вероломную голову. Король не он, а я». В один миг несколько рук протянулось, чтобы схватить оборванца, но Том Канти в своем королевском одеянии бросился вперед и крикнул громким голосом. «Назад! Не троньте его! Он в самом деле король!»